Кроме него в кафе никого не было, и когда он заказал бутерброд и купил хлеб и плетенку, Сусанна угостила его кофе за счет заведения. Прихватив с газетной стойки «Хедестатскурирен», он сел за столик с видом на мост и подсвеченную церковь. В темноте это зрелище напоминало рождественскую открытку. Чтение газеты заняло примерно четыре минуты. Единственной интересной новостью оказалось краткое сообщение о том, что местный политик по имени Биргер Вангер, Народная партия, хочет создать в Хеде, кстати, IT-техцентр, центр развития информационных технологий. Микаэль просидел в кафе полчаса, пока в 6 часов не пришла пора закрывать заведение. В половине 8 Микаэль позвонил Эрике, но услышал лишь, что абонент недоступен. Он сел на кухонный диван и попробовал читать роман, являвшийся, согласно тексту на обратной стороне обложки, сенсационным дебютом какой-то юной феминистки. Произведение рассказывало о попытках писательницы разобраться в своей сексуальной жизни во время поездки в Париж. И Микаэль задумался, стали бы его называть феминистом, если бы он в свойственной гимназистом тоне написал роман о собственной сексуальной жизни. Вероятно, нет. Микаэль купил этот роман, потому что издательство превозносило дебютантку, называя ее новой Кариной Рюдберг. Но быстро убедился в том, что восторженные характеристики не соответствуют действительности, как в отношении стиля, так и содержания. Через некоторое время он отложил книгу и стал вместо нее читать приключенческую повесть о Хапалонге Кассиде, напечатанную в журнале 50-х годов. Каждые полчаса доносился краткий приглушенный удар церковного колокола. По другую сторону дороги светились окна дворника Гуннера Нильсона, но разглядеть в доме кого-нибудь из людей Микаэлю не удавалось. У Харальда Вангера было темно. Около девяти часов через мост проехала машина и скрылась в стороне мыса. В полночь подсветку фасада церкви погасили. В этом явно и заключалась вся ночная жизнь Хэдебю в пятницу в начале января. Кругом царило поразительное безмолвие. Микаэль вновь попытался позвонить Эрике, но попал на ее автоответчик, предлагавший оставить сообщение, что Микаэль и сделал, а потом погасил свет и лег спать. Последнее, о чем он подумал перед тем, как заснуть, это что в Хэдебю ему грозит опасность совершенно одичать. Удивительно было проснуться в абсолютной тишине. Микаэль полностью очнулся от глубокого сна буквально за долю секунды, после чего просто лежал и прислушивался. В комнате было холодно. Повернув голову, он посмотрел на часы, которые положил на табуретку возле кровати. Они показывали восемь минут восьмого. Он никогда не был жаворонком, а обычно с большим трудом выплывал из сонных грез с помощью как минимум двух будильников. Теперь же он проснулся сам и чувствовал себя совершенно отдохнувшим. Микоэль поставил воду для кофе, а затем встал под душ. Забавно было представить, как он сейчас выглядит со стороны. Неплохой бы получился заголовок. «Калли Блумквист, ученый путешественник глуши». При малейшем прикосновении смеситель переключался с подачи ледяной воды на кипяток. На кухонном столе не хватало утренней газеты. Масло полностью замерзло. В ящике с ножами и вилками отсутствовала сырорезка. На улице по-прежнему была кромешная тьма. Термометр показывал минус 21 градус. Начиналась суббота. Остановка автобуса, идущая во Федестад, находилась прямо напротив консума, и Микаэль начал свою деятельность в ссылке с задуманного вечера походить по магазинам. Выйдя из автобуса напротив вокзала, он прогулялся по центру города и купил темные зимние ботинки, две пары кальсон, несколько теплых фланелевых рубашек, добротную удлиненную зимнюю куртку, теплую шапку и утепленные перчатки. В магазине техники он нашел маленький переносный телевизор с телескопической антенной. Продавец заверил, что ему удается ловить в Хедебе, по крайней мере, центральные шведские каналы, и Микаэль приговорил, что потребует деньги обратно, если у него ничего не выйдет. Он зашел в библиотеку, обзавелся читательским билетом, выбрал себе два детектива Элизабет Джордж. В канцелярском магазине он купил ручки и блокнот, а еще приобрел спортивную сумку, чтобы было в чем донести покупки. Под конец он взял пачку сигарет и... И не открывая сунул в карман куртки. Курить Микаэль бросил 10 лет назад, но иногда в нём просыпалась тяга к никотину. Напоследок он поситил оптика, у которого заказал новые контактные линзы и раздобыл жидкость для их хранения. Около 2 часов он вернулся в Хедебю и как раз занимался открыванием ценников от новой одежды, когда услышал, что открывается входная дверь. Светловолосая женщина лет 50 переступая через порог, постучала в дверной косяк кухни. В руках она держала поднос с бисквитом. Здравствуйте. Я хотела только вас поприветствовать. Меня зовут Хелен Нильсон. Я живу через дорогу, значит, мы будем соседями. Микаэль пожал ей руку и представился. Я видел вас по телевизору. Так приятно, что в гостевом домике теперь по вечерам будет гореть свет. Микаэль поставил кофе. Хелен запотестовала, но тем не менее уселась за кухонный стол. Она покосилась в окно. Вон идёт Хедрик с моим мужем. Вижу, вам понадобились какие-то коробки. Снаружи как раз остановились Генрик Вангер и Гуннар Нильсон с тележкой, и Михаил поспешил на улицу, чтобы поздороваться и помочь занести в дом четыре большие коробки. Затем их оставили на полу возле железной печки, а Михаил достал кофейные чашки и развезл принесённый Хелен бисквит. Гуннар и его жена были приятными людьми. Их, казалось, не слишком занимало, зачем Михаил находится в Хедестаде. Похоже, им хватало объяснений, что он работает на Генрика Вангера. Микаэль, понаблюдав за отношениями между Нильсоном и Генриком Вангером, отметил, что в них нет натянутости и незаметной резкой грани между господами и слугами. Гости спокойно беседовали о делах в селении, вспоминали человека, построившего нынешнее жилище Микаэля. Супруги Нильсон поправляли Вангера, когда ему изменяла память. А тот за это рассказал смешную историю о том, как Гуннер Нильсон однажды вечером по пути домой обнаружил, что местный недоумок с другой стороны моста пытается вломиться в гостевой домик через окно. Он подошел и спросил у недоразвитого взломщика, почему бы ему не воспользоваться незапертой дверью. Гуннер недоверчиво оглядел новый маленький телевизор и пригласил Микаэля приходить к ним по вечерам, если ему захочется посмотреть какую-нибудь программу, у них имеется спутниковая антенна. После ухода Нильсена Хенрик Вангер задержался недолго. Старик хотел предоставить Михаэлю возможность самому разбираться с архивом и пригласил приходить и задавать вопросы, если возникнут проблемы. Михаэль поблагодарил и заверил, что всё образуется. Снова оставшись в одиночестве, Михаэль занёс коробки в кабинет и приступил к изучению их содержимого. Хенрик Вангер проводил частное расследование исчезновения внучки своего брата в течение 36 лет. Микайорю было трудно определить, являлся ли такой интерес результатом одержимости, или же с годами это стало для старика чем-то вроде интеллектуальной игры. Однако было совершенно очевидно, что старый патриарх подошел к делу с систематичностью археолога-любителя. Документы почти полностью заняли 7-метровых полок. Основу собрания составляли 26 толстых папок, содержавших материалы полицейского дела об исчезновении Харриет Вангер. Микаэлю было трудно себе представить, чтобы исчезновение обычного человека породило такой объёмный следственный материал. С другой стороны, Генрик Вангер несомненно обладал достаточным влиянием, чтобы заставить полицию Хедастада отработать каждый мыслимый и немыслимый след. Помимо полицейских материалов, имелись ещё подборки статей, фотоальбомы, карты, сувениры, информационные брошюры о Хедастаде и предприятиях концерна Вангер. Дневник самой Харит Вангер в котором, однако, было не слишком много страниц: школьные тетради, медицинские справки и разное другое. Тут присутствовало также по меньшей мере 16 переплетённых томов формата А4, по сотне страниц в каждом. Эти тома составляли журнал ходы расследования, принадлежащий руке Генриха Вангера. Здесь патриарх аккуратным почерком записывал собственные размышления, бесплодные идеи, тупиковые концепции и наблюдения. Михаил немного полистал тома на угар. Текст напоминал художественное произведение, и Микаэлю пришло к голову, что перед ним чистовик, написанный на основе многочисленных старых блокнотов. Под конец он дошел до десятков папок с материалами о разных членах семейства Вангер. Здесь страницы были машинописными и явно собирались в течение долгого времени. Хенрик Вангер вел дело против собственной семьи. Около семи Микаэлю слышал настойчивое мяуканье и открыл входную дверь. Рыжевато-коричневая кошка стремительно проскользнула мимо него в тепло. — Я тебя понимаю, — сказал Микаэль. Некоторое время кошка обнюхивала дом. Микаэль налил в блюдечко немного молока, которое гостя не без удовольствия вылакала. Затем она запрыгнула на кухонный диван и свернулась в клубочек, явно не собираясь отсюда уходить. Когда Микаэль разобрался в материале и расставил по полкам в понятном ему порядке, на часах было уже начало одиннадцатого. Он вышел на кухню, поставил вариться кофе и сделал два бутерброда. Кошку он угостил кусочком колбасы и печеночным паштетом. За весь день Михаил ни разу толком не поел, но почему-то не чувствовал особенного аппетита. Выпив кофе, он достал из кармана куртки сигареты и вскрыл пачку. Потом он послушал сообщение на мобильнике. Эрика на связи не выходила, и он попробовал ей позвонить, но снова услышал только автоответчик. В качестве одного из первых шагов своего частного расследования Михаил сканировал карту острова Хедебю, которую одолжил у Хендрика Вангера. Пока в памяти ещё сохранились имена, услышанные от Хендрика во время вчерашней экскурсии. Микаэль вписал в свою на свою карту, кто в каком доме живёт. Он быстро обнаружил, что клан Вангеров представляет собой весьма обширную галерею образов, и потребуется время, чтобы выучить кто есть кто. Около полуночи Микаэль надел тёплую одежду и новые ботинки и пошёл прогуляться через мост. Он свернул на дорогу вдоль берега пониже церкви. Пролив и старая гавань были покрыты льдом, но немного дальше Микаэль увидел тёмную полосу открытой воды. Пока он там находился, подсветку фасада церкви погасили, и его окружила темнота. Стоял мороз, и всё небо было усыпано звёздами. Внезапно Михаил охватило страшное уныние. Он просто не мог понять, как умудрился позволить Генрику Вангеру уговорить себя взяться за это дурацкое дело. Эрика была права. Это пустая трата времени. Ему следовало бы сейчас находиться в Стокгольме, например, в постели с Эрикой и вовсю строить планы войны против Ханса Эрика Венерстрёма. Но и тут он не чувствовал особого энтузиазма. поскольку не имел ни малейшего понятия, как браться за это дело. Случись это днем, он пошел бы к Хенрику Вангеру, разорвал контракт и уехал домой. Но с холма возле церкви он смог убедиться, что в усадьбе Вангера уже темно и тихо. От церкви ему были видны все строения этой стороны острова. В доме Харальда Вангера тоже было темно, зато горел свет у Сесилии Вангер. На ближайшей к мысу вилле Мартина Вангера и в доме, который сдавался». В лодочной гавани светился продуваемый домик художника Эушена Нормана, из его трубы бил мощный фонтан искр. Горел свет, и на верхнем этаже кафе Микаэль подумал с интересом, живёт ли там сама Сюзанна, и если да, то есть ли с ней кто-нибудь. Воскресное утро Микаэль спал долго и проснулся в полной панике от того, что гостевой домик содрогался от невероятного гула. Через секунду он пришёл в себя и сообразил, что слышит церковные колокола, зовущие к мессе. И следовательно, уже почти 11 часов. Он чувствовал себя вялым и поэтому ещё немного полежал. Только когда возле двери раздалось требовательное мяуканье, он вылез из постели и выпустил кошку на улицу. К 12:00 он уже принял душ, позавтракал, а потом решительно прошёл в кабинет и достал первую папку полицейского дела, но вдруг заколебался, глядя через окно на рекламную вывеску кафе "Сусанны". сунул в папку в сумку, Микаэль надел куртку. Кафе, когда он до него добрался, оказалось до отказа заполнено посетителями, и Микаэль сразу получил ответ на отложившийся в голове вопрос, как заведению удаётся не прогореть в такой дыре, как Хедебу. Теперь выяснилось, что основной доход Сусанне приносят посетители церкви, а также желающие выпить кофе после похорон и других подобных мероприятий. Вместо посещения кафе он решил прогуляться. Консум по воскресеньям не работал, но Микаэль прошёл ещё несколько сотен метров по дороге, ведущей в Хедастат, и купил газеты на открытой по выходным бензоколонке. Ещё час он посвятил прогулке по Хедебю и знакомству с материковой стороной селения. Район неподалёку от церкви и консума считался центром города и был застроен двухэтажными каменными домами, которые возводились, как прикинул Микаэль, в 1910-х или 20-х годах и образовывали короткую улицу к северу от въезда в селение. Возвышались многоквартирные дома для семей с детьми. Вдоль воды с южной стороны от церкви располагались преимущественно виллы. Хедебю несомненно являлась респектабельным местом, подходящим для проживания представителей власти и чиновников Хедестада. Когда он вернулся к мосту, наплыв посетителей в кафе "Сусан" уже миновал, но она ещё хлопотала, убирая со столов грязную посуду. Воскресный ажиотаж Спросил он вместо приветствия. Она кивнула, убрав выбившуюся прядь волос за ухо. "Здравствуйте, Михаил. Вижу, вы меня запомнили?" "Трудно было бы не запомнить", ответила она. "Я видела вас по телевизору на судебном процессе перед Рождеством". Михаил вдруг смутился. Им просто надо было чем-нибудь заполнять выпуски новостей. Проберматал он и вышел к угловому столику с видом на мост. Когда они с Усанной встретились взглядами, она улыбнулась. В 3 часа дня Усанна сообщила, что заведение закрывается, после чего, как скл Как схлынуло нашествие публики из церкви, в кафе заходили только отдельные посетители. Микаил успел прочесть примерно пятую часть первой папки полицейского дела об исчезновении Харит Вангер. Закลопнув папку, он сунул её вместе со всем своим блокнотом в сумку и быстрым шагом двинулся через мост домой. Кошка ждала его на ступеньках, и Микаил гляделся, недоумевая, кому же она собственно принадлежит. Тем не менее, он впустил её в дом. Всё-таки какая-то компания. Он снова попытался позвонить Эрике, но опять попал только на автоответчик. Было совершенно очевидно, что Эрика на него злится. Микаэль мог бы позвонить на ее номер в редакции или домой, но решил, что не станет. Он уже и так оставил ей достаточно много сообщений. Вместо этого он сварил себе кофе, поднял кошку на диване, сел за кухонный стол и открыл папку. Читал Микаэль медленно и очень внимательно, чтобы не упустить какую-нибудь деталь. Когда поздно вечером он отложил бумаги, несколько страниц его блокнота были заполнены записями, заметками на память и вопросами, ответы на которые он надеялся получить в следующих папках. Материал располагался в хронологическом порядке. То ли его пересортировал Генрик Вангер, то ли сами полицейские в 60-е годы придерживались этой системы. Самая первая страница представляла собой фотокопию записанного от руки звонка в отдел охраны полиции Хедастада. Принявший звонок полицейский подписался Н. О. Рутингер. Н. О. Михайле толковал, как начальник охраны в качестве заявителя был указан Генрих Вангер. Имелись его адрес и телефон. Рапорт был датирован 11.14 воскресенье, 23 сентября 1966 года. Текст отличался краткостью и сухостью. Звонок от ХРК Вангера сообщил что его племянница Харит Ульрик Вангер, рожь 15 января 1950 года, 16 лет, исчезла из своего дома на ОВ Хедебу во второй половине дня в субботу. Заявит выражает большое беспокойство. В 11:20 имеется в записи распоряжение направить на место П014 полицейскую машину, патруль, полицейский катер. В 11:35 ещё более неразборчивым, чем у Рютингера почерком вписано Констль Магнуссон доложил, что мост на ОВ ещё закрыт, трансп к катерам. На полях имелась нечитаемая подпись в 12:14 с Новой Рютингер. Телесвязь. Констль Магнуссон доложил, что Харит Вангер 16 лет пропала днём в субботу. Семья крайне обеспокоена, считает, что ДК не ночевала дома, не могла покинуть ОВ из-за аварии. Никто из запрос членов семьи не знает, а месте нахажит ХВ. По 12.19 ГМ доложили о происшеств в Потел. Последняя запись, сделанная в 13.42, гласила: ГМ на месте в Хбю принял дело. При чтении следующего листа стало ясно, что под действительными инициалами ГМ скрывался Густав Морель, который на катере прибыл на остров, где принял на себя командование и составил заявление об исчезновении харет Вангер по всей форме. В отличие от первых записей, пестрящих неоправданными сокращениями, рапорты Морреля были напечатаны на машинке и написаны вполне нормальным языком. На дальнейших страницах с поразившими Кайле скурпулезностью и обилием деталей сообщалось о принятых мерах. Моррель подошел к делу систематично. Сначала он опросил Хедрика Вангера вместе с Изабеллой Вангер, матерью Харриет. Потом по очереди побеседовал с Урликой Вангер, Харальдом Вангером, Грегором Вангером, братом Харриет, Мартином Вангером, а также с некой Анитой Вангер. Михаил пришёл к выводу, что их опрашивали в определённом порядке, по убывающей степени важности. Ульрик Вангер приходилась матерью Хендрику Вангеру, и явно считалась в семействе кем-то вроде второстоящей королевы. Престарелая дама жила в усадьбе Вангеров и никаких сведений не имела. Накануне вечером она рано отправилась спать и вообще не видела Харет в течение нескольких дней. Похоже, она настояла на встрече с инспектором уголовной полиции Морелем с единственной целью выразить свою точку зрения, заиключавшуюся в том, что полиция обязана немедленно принять меры. Харильд Вангер был братом Хендрика и значился в списке влиятельных членов семьи под номером 2. Он заявил, что мальчиком по встречался с Харет Вангер когда-то вернулась с праздника в Хедастад. Но что он не видел её с момента аварии на мосту и не располагает сведениями о том, где она в настоящее время находится. Грегер Вангер, брат Генрика и Харрольда, сообщил, что видел пропавшую девушку, когда она после посещения Хедастада заходила в кабинет Генрика Вангера с просьбой о разговоре. Сам Грегер Вангер с ней не разговаривал, только поздоровался. Он не знал, где она может находиться, но высказал предположение, что она, вероятно, никому не сказав, вбеспечно поехала к кому-нибудь из друзей и наверняка скоро появится. На вопрос о том, как она в таком случае могла погибнуть остров, он не нашёл ответа. Мартин Вангера опрашивали наспех. Он учился в последнем классе гимназии в Уппсале, где жил у Харрильда Вангера. Ему не хватало места в машине Харрильда, поэтому он отправился в Хедебю на велосипеде и прибыл так поздно, что застрял по другую сторону моста и сумел перебраться на катере только поздно вечером. Его опрашивали в надежде на то, что он общался с сестрой, и она могла намекнуть ему о своём намерении бежать. Услышав такой вопрос, Мать Харид запротестовала, хотя комиссар Маррель на тот момент рассматривал версию побега как самую обнадеживающую. Однако Мартин не виделся с сестрой с летних каникул и никакими ценными сведениями не располагал. Анита Вангер была дочерью Харальда Вангера, и на самом деле Харид приходилась ей двоюродной племянницей, но ошибочно их называли кузинами. Она училась на первом курсе университета в Стокгольме, но прошедшее лето провела в Хедебю. Ани с Харид были почти ровесницами и очень дружили. Ани до сообщила, что прибыла на остров вместе с отцом в субботу и мечтала о встрече с Харет, но так и не успела с ней повидаться. Она сказала, что беспокоиться, поскольку куда-нибудь исчезнуть, не предупредив семью, это на Харет не похоже. В этом её поддержали Хенрик и Изабелла Вангер. Пока он сам опрошал членов семьи, констебль Магнуссен и Бергман, они составляли патруль 014 по приказу инспектора Мореля до наступления темноты, организовали первое опроссывание местности. Поскольку мост по-прежнему оставался перекрытым, получить подкрепление с материковой стороны было трудно. Первая цепочка состояла примерно из 30 попавшихся под руку людей разного пола и возраста. В тот деньыы искали пустующие домики рыбачьей гавани, побережье у мыса и вдоль пролива, ближайшую к селению часть леса и так называемую гору Сёдербергет над рыбачьей гаванью. Последнее место стали обыскивать после того, как возникла мысль, что Хари мог могла забраться туда, чтобы лучше видеть происходившее на мосту. Патрули направили также в Эстергорд и на другую сторону острова в дом Годфрида, куда Харит иногда наведовалась. Однако поиски Харит Вангера оказались бесплодными и прекратились уже значительно позже наступления темноты, около 10 часов вечера. Ночью температура опустилась до 0 градусов. Ещё днём инспектор Морель устроил штаб в салоне на первом этаже усадьбы, который Генрик Вангер предоставил его распоряжению и провёл ряд мероприятий. В сопровождении Изабеллы Вангер он обследовал комнату Харриет, пытаясь выяснить, все ли на месте. Недостающая одежда, сумка или что-нибудь в этом роде могли бы свидетельствовать о том, что девушка сбежала из дома. Изабелла Вангер помогала ему без особой охоты и, казалось, плохо представляла себе гардероб дочери. Она часто носила джинсы, но они все похожи друг на друга, вот все, что она смогла сказать. Сумочка Харриет лежала на письменном столе. В ней обнаружилось удостоверение личности, бумажник с десятью кронами и пятидесяти эре, расческа, зеркальце и носовой платок. После осмотра комнаты Харри это печатали. Морель провел допрос в нескольких членов семьи и слуг. Все показания были тщательно записаны. После того, как участники первого прочесывания вернулись без результатов, инспектор принял решение о необходимости проведения более систематичных поисков. Вечером и ночью вызывали подкрепление. Морель, в частности, связался с председателем местного клуба спортивного ориентирования – попросив оказать помощь и вызвав по телефону членов клуба для обследования местности. Около полуночи он получил сообщение о том, что 53 спортсмена, в основном из юниорской секции, прибудут в усадьбу Вангеров к 7 часам утра. Хенрик Вангер внес свой вклад, просто-напросто вызвав часть утренней смены, 50 человек с расположенной поблизости целлюлозно-бумажной фабрики своего концерна. Хенрик Вангер позаботился также о еде и напитках. Микаль Блумквизд живо представлял себе сцены, которые, вероятно, разыгрывались в усадьбе Вангеров в те богатые события ими сутки. Было очевидно, что авария на мосту способствовала всеобщей растерянности в первые часы. С одной стороны, она затрудняла возможность быстро получить подкрепление с материка, с другой – внушила всем убеждение, что два драматических события, произошедшие в том же месте, и в то же время непременно должны быть как-то связаны друг с другом. Когда цистерну подняли, инспектор Морель даже сходил на мост, желая убедиться в том, что харит Вангер не ощутилась каким-то непостижимым образом под ней. Это был единственный нерациональный поступок, который Микаэлю удалось обнаружить в действиях комиссара, ведь имелись свидетели, видевшие исчезновшую девушку на острове уже после катастрофы. Однако руководителю расследования было трудно отделаться от мысли, что одно происшествие каким-то образом вытекает из другого, хотя никаких разумных оснований для этого не имелось. В течение первых суток надежда на быстрое и счастливое разрешение дела стала таять. Им на смену пришли и постепенно утвердились два предположения. Незаметное исчезновение с острова явно было сопряжено с большими трудностями. Однако Морри не хотел списывать со счетов возможность, что Хари Эвангер сбежала. Он решил, что её следует объявить в розыск и велел патрулирующим к этой стадии полицейским проявлять бдительность, чтобы не пропустить пропавшую девушку. Он даже поручил коллеге из уголовной полиции опросить шофёров автобусов и служащих железнодорожного вокзала, чтобы узнать, не видел ли её кто-нибудь из них. По мере поступления отрицательных сообщений возрастала вероятность того, что с Харет Вангер приключилась беда. Эта теория определила план поисков в следующие сутки. Масштабное прочёсывание местности через 2 дня после исчезновения девушки было, насколько мог судить Микаэль Блумквист, проведено весьма тщательно и гр грамотно. Поиски организовали полицейские и пожарные, обладавшие опытом в делах такого рода. Конечно, на острове имелись труднодоступные участки, на его территории всё всё-таки было ограничено, и в течение дня его тщательно проверили целиком. Один полицейский катер и два катера с добровольцами настолько было возможно обыскали акваторию вокруг острова. На следующий день поиски продолжились уже уменьшенным составом участников. В этот раз патрули получили распоряжение по второму кругу прочесать наиболее труднопроходимые участки местности, а также территорию, именуемую укреплением, заброшенную систему бункеров, возведенную береговой охраной во время Второй мировой войны. В тот день обыскали также укромные уголки, колодцы, земляные погреба, надворные постройки и чердаки селения. На третий день после исчезновения, когда масштабные поиски прекратились, в служебных записях сквозило известное раздражение. Густав Морель, естественно, еще не знал, что на самом деле к тому моменту достиг в своем расследовании максимума, И больше ему добиться не суждено. Он испытывал растерянность, затрудняясь предложить предположить сколько-нибудь логичный следующий шаг или указать место, где следовало искать, продолжать поиски. Харит Вангер растворилась в пространстве, и начались почти сорокалетние муки Хенрика Вангера. Понедельник, 6 января, среда, 8 января. Микаэль засиделся за чтением бумаг далеко за полночь, в крещении встал поздно. Прямо перед входом в дом Хенрика Вангера стояла почти новая тёмно-синяя машина Volvo. В тот момент, когда Микаэль взялся за ручку двери, её распахнул выходивший из дома мужчина лет 50. Они почти столкнулись. Мужчина, похоже, спешил. Что вам угодно? Мне надо повидать Хенрика Вангера, ответил Микаэль. Во взгляде мужчины появилось понимание. Он улыбнулся, протянул руку. Увы, вероятно, Микаэль был кем-то, кто будет помогать Хенрику с семейной хроникой. Микаэль кивнул и пожал ему руку. Хьельрих Вангер явно начал распространять легенду о Микаэле, чтобы объяснить его пребывание в Хедастаде. Мужчина отличался полнотой, которая возникает как результат многолетнего сидения в офисе и на совещаниях. Но Микаэль сразу заметил в чертах его лица сходство с Харитом Вангером. "Меня зовут Мартин Вангер", подтвердил тот его догадку. "Добро пожаловать в Хедастад. Спасибо. Я некоторое время назад видел вас по телевизору. Похоже, все видели меня по телевизору". Венерстрём не пользуется симпатиями в этом доме. Хенрик, Хенрик об этом упоминал. Я жду продолжения истории. Он несколько дней назад рассказал, что нанял вас. Мартин Вангер внезапно рассмеялся. Он сказал, что вы невероятно согласились на эту работу из-за Венерстрёма. Секунду поколебавшись, Микаэль решил сказать правду. Это было веской причиной, но честно говоря, мне надо было уехать из Стокгольма, и все достад меня пригласили очень вовремя, как мне кажется. Я не могу сделать вид, что сюда не было. Мне ведь придётся посидеть в тюрьме. Мартин Вангер кивнул, внезапно став серьезным. «Вы можете подать апелляцию? В данном случае это не поможет». Толстяк посмотрел на часы. «Вечером мне надо быть в Стокгольме, поэтому я должен бежать. Вернусь через несколько дней. Приходите к нам как-нибудь на ужин. Мне очень хочется услышать, что происходило на суде на самом деле». Они снова обменялись рукопожатием, и Мартин Вангер, подойдя к Вольво, открыл дверцу. Обернувшись, он крикнул Микаэлю. «Хедрик, на втором этаже, заходите!» Генрик Вангер сидел на диване в своём кабинете. На столе перед ним лежали Hedestadskuriren, Dagensen Dagstri, Svenska Dagbladet и обе вечерние газеты. У входа я встретился с Мартином. Он помчался в посольство империи. Признёс Генрик Вангер приподня... приподнял стоявший на столе термос. Кофе? Спасибо с удовольствием, ответил Микаэль. Он сел и задумался, отчего это Генрик Вангер так развеселился. Вижу, о тебе пишут в газетах. Хенрик Вангер протянул вечернюю газету, открытую на заголовке «Медийное короткое замыкание». Текст был написан колумнистом в полосатом пиджаке, который раньше работал в журнале «Финанс магазин от монополь» и приобрел известность, как мастер высмеивает любого, кто принимает в чем-нибудь активное участие или горячо отстаивает свою позицию. Феминисты, антирасисты, защитники окружающей среды всегда могли рассчитывать на свою порцию его иронии. Правда, в высказывании собственных спорных взглядов колумнист не был когда-либо замечен. Теперь он, судя по всему, переключился на критику СМИ. Через четыре недели после процесса по делу Веннерстрюма он всю свою энергию сконцентрировал на Микаэле Блумквисте, который, с указанием имени, описывался как полный идиот. Эрика Бергера изображалась ничего не понимающей в деле фифочка от журналистики. Ходят слухи, что журнал «Миллениум» движется к катастрофе, несмотря на то, что его главный редактор – феминистка в мини-юбке, которая надувает губки на телеэкране. В течение нескольких лет журнал выживал за счёт разрекламированного редакцией имиджа. Молодые журналисты, занимающиеся журналистскими расследованиями и выводящие на чистую воду мошенников в сфере предпринимательства. Подобный рекламный трюк возможен и проходит с у юных анархистов, жаждущих именно такой информации, но он не проходит в суде, что и пришлось недавно испытать на себе Калле Блумквисту. Микаэль включил мобильный телефон и проверил, не звонила ли Эрика. Никаких сообщений не приходило. Хенрик Вангер молча ждал. Микаэль вдруг понял, что право первым взять слово старик предоставляет ему. Он идиот, сказал Микаэль. Генрик Вангер засмеялся, но отозвался без особого сочувствия. Пусть так, однако осудили-то не его. Верный ему это не грозит. Своего мнения он не имеет, но с большим удовольствием бросает последний камень в осуждённого, не скупясь при этом на самые уничижительные выражения.